Тем временем перекличка продолжалась, и я успел составить себе некоторые представления об окружающих. Не все статьи я помнил, но, судя по воспоминаниям, тут собралась неплохая компания. Сроков менее пяти лет не было вообще ни у кого. Пятьдесят восьмой статьи хватало. По ней прописалось примерно четверть присутствующих. — Манзерев! Молчание. Манзырев. Да тут он, гражданин начальник, в себя еще не пришел. Вон и на ногах еле стоит. Александр Михайлович 1890 года рождения. Статья. И тут последовал внушительный перечень. Чуть не из десятка статей. Срок десять лет. Судя по перечню, за обладателем чисилось немало. Убийство, разбой и даже побег. Остальных статей я не знал. Я покосился на отвечающего. Коренастый мужик, метрах в двух от меня. От барабанив этот неслабый список, он подмигнул мне оплывшим глазом. — Кто это его так приложил? — подумалось мне. Перекличка продолжалась еще минут пятнадцать. Порядка двадцати человек так и не откликнулись, из чего я сделал вывод, что им совсем не повезло. Нас построили в колонну, автоматчики заняли место по бокам и сзади, и мы медленно потащились по дороге. «Дядь Саша!» — это ко мне подобрался давешний мужик с синяком под глазом. «Ты как?» «Хреново!» — честно ответил я. «Башка болит, не помню ничего. Даже имя свое забыл». «Ну ты даешь!» — восхитился он. «Как вообще жив-то остался? Вагон-то ваш чуть не пополам разворотило. Пятерых он вообще тут в куски порвало. Мы уж думали, капец тебе, тут в воронке и присыпят землицей». — Ан, смотри, ожил. — Ты это, — прокашлялся я, — говорю ж тебе, память отшибла. Ты напой мне, что у нас тут вообще творится. Глядишь, и я вспомню кое-чего. — Неужто совсем ничего не соображаешь? — восхитился он. — Бывает же. Ну, слушай, коли так. Рассказчик он оказался неплохой. Но вот от его рассказов мне совсем поплохело. Угораздило же меня неведомым образом попасть в шкуру зэка. Да еще какого! Манзарев Александр Михайлович, кличка дядя Саша. За свою жизнь накуролесил столько, что советская фемида наградила его званием особо опасного рецидивиста. Начал он сидеть чуть ли не при царе и продолжил это дело с небольшими перерывами уже при советской власти. Общее количество честно заработанных сроков существенно превышало количество прожитых лет. Сидел он, то есть теперь я, уже года три, и ничего хорошего впереди не светило, особенно учитывая то, что на дворе стоял 1941 год, и нас эвакуировали вглубь страны, подальше от фронта. Как раз в этот момент нас и накрыли бомбами немцы. Паровоз и несколько вагонов разнесло в щепки. Часть заключенных погибла, а меня еще нескольких прилично контузило близким разрывом. Насколько я помню. Особенно в этих случаях не церемонились, и, не подхвати меня соседи на руки, конвой без лишних слов добил бы меня как неспособного к передвижению. Однако же почетное звание, присвоенное мне Фемидой, имело и обратную сторону. Бросить заслуженного зека в данном случае было западло. Вот соседи стали приводить меня в чувство. Посильную помощь в этом оказал конвой. Это и я им обязан пинком под ребра и снеку на опухшей морде. Говорливый мужик, отзывавшийся на кличку Крест, сунулся было помочь и тоже схлопотал порыву. Куда нас вели, никто не знал. Что будет впереди, где мы находимся сейчас, полная неизвестность. За разговорами время шло достаточно быстро, и вскоре на горизонте показались какие-то строения. Минут через тридцать нас всех загоняли в широко раскрытые ворота какого-то пакгауза. Колонна медленно втянулась внутрь, и заскрипевшие ворота отрезали нас от окружающего мира. Выбрав себе место у стены, я уже собрался присесть. Дядя Саша, этого шкета я не знал, да и, собственно говоря, никого я тут не знал, но этого так и видел в первый раз. Чего тебе, кто ты вообще такой? Иголка я, там люди тебя просят. Что за люди? Шкет осекся. Так это хромой барин, красавец, все люди собрались, тебя ждут. «Ты все сказал?» — это нарисовался крест. «Не видишь, в печали человек. Иди, родной, мы будем». «Куда это?» — спросил я креста, когда шкета растворился в полумраке Пакгауза. «Что за люди такие?» Он пожевал губами. «Да и все воры серьезные. Я их краем знаю. На пересылке в соседнем бараке были». Ну, так, чтобы близко не был, ничего не скажу. Ну, а ко мне-то какой интерес? Я их тоже вроде не помню. Ну ты даешь, дядя Саша. Кто у нас по рывкам специалист? И кто? Ну не я же, заржал Крест. Это у тебя четыре побега за шесть лет. Такого бегунка, как ты, еще поискать? Ну я отменяем им, что надо. «Уходить надо!» — крест вдруг перестал балагурить. «И скорее, а то, чую всем, тут скоро амбец настанет». «А с чего бы это вдруг?» «А ты сам посмотри. Немец, вон он, рядышком. Пешком нам не уйти, а поезд сам знаешь где. А у этих приказ немцам нас не отдавать. Думаешь, пострелять могут?» — Да запросто, а то и просто сожгут. Ворота заперты, много нам тут надо. Бензином польют, и все. — Да ладно тебе, не слыхал я про такие зверства. — И я не слыхал, да и впредь слышать не хочу. А все же кто их знает? — Лады, пойдем погуторим. Шагая через лежащих на полу людей, я думал. Сорок первый год. «Начало войны. Ну и что мы могем? Стукнуться к начальнику конвоя? Мол, так и так, знаю я нечто крайне важное и серьезное, для победы нужное, так что ведите меня к самому высокому начальству». «И что же он мне скажет?» «Да ничего хорошего. Ну откуда у закоренелого зэка может быть какая-то важная информация?» Никаких вещей из будущего у меня нет. Доказательств моего вневременного происхождения тоже. Историю войны помню в общих чертах, конкретных дат не знаю. Где и что произойдет, могу только в общих чертах рассказать. Мало. Чертеж калаша нарисовать? За милую душу? Только надо, чтобы чертеж этот в грау попал. А как? Научить солдат чему-то новому? Да запросто! Только вот опять же надо к этим солдатам еще попасть как-то. В штрафники пойти? Так рано еще, да и не возьмут с таким-то букетом статей.